Старков заявляет, что хочет создать сильную команду европейского уровня. Только вот он не понимает, что его квалификация претендовать на такое не позволяет. О чем рассуждать, если набрав в трех играх три очка, он говорит, что ничего страшного не происходит и что «Спартак» на правильном пути. По-моему, это должны понимать руководители клуба и пока не поздно принимать меры. Старков мечтает, чтобы Титова и Али ничего не было в команде вообще. Мы не принадлежим к тому типу игроков, который ему нужен. Если Егор не будет выходить на поле, болельщики отреагируют так, что мало не покажется. Вы видели, какие баннеры вывешивали в прошлом году, когда Титов оставался на лавке? Думаю, Старков все прекрасно видел и выводы для себя сделал. Он действительно часто общается с Егором и со мной, но я уже понял, что в глаза Старков говорит одно, а начальству за спиной совсем другое. Мне он постоянно заявляет, что все я делаю правильно, что моей работой на тренировках он полностью доволен. А Федуну говорит, что Оленичев пенсионер. Но самое главное даже не это. Я ведь прошел школу Романцева, который учил прежде всего думать на поле. Старков же все время призывает больше бегать, выше прыгать, интенсивнее бороться и не слова о мысли. Неудивительно, что ребята часто приходят ко мне за игровым советом. Они понимают, тренер ничего им толком не объяснит. Я сказал на клубном банкете по итогам прошлого сезона о том, что второе место для Спартака это поражение. И считаю, что поступил абсолютно правильно. Более того, уверен. Только такой должна быть и психология главного тренера. Старков же до сих пор находится в эйфории после прошлогодних медалей. По итогам сезона руководители клуба выделили три машины для лучших игроков – Ковалевский, Видича и Павлюченко. Так вот, я думаю, что главный тренер вполне мог бы из собственного кармана приобрести автомобили еще и для Калиниченко с Титовым. Именно они обеспечили те семь финишных очков, которые привели нас на пьедестал. Чем, собственно, и продлили срок пребывания Старкова в «Спартаке». Надолго ли? Вопрос не ко мне, могу лишь высказать свое мнение. Чем короче этот срок окажется, тем лучше будет для команды. Да и для самого Старкова. Старкова я это уже высказал в лицо. И предупредила возможности появления этого интервью в Спортэкспрессе. Считаю всегда лучше говорить правду. Я и Федуну давно хотел высказать все, что наболело, но такой возможности у меня, к сожалению, нет. А терпеть дальше невозможно. Это не упрек руководителю клуба. Знаю, насколько он занят. Тем не менее, знать мнение игроков ему тоже необходимо. Стоило бы найти минут 15, чтобы побеседовать хотя бы с капитаном команды. Может быть, Федун считает это лишним? Что ж, это его право, но, на мой взгляд, на пользу делу это не идет. И в Италии, и в Португалии первые лица клубов с игроками контактируют постоянно. Я выбыл из состава после прошлогодней травмы, но давно уже о ней забыл. При этом Старков все время говорил мне, не спеши восстанавливаться, лечись как следует, подольше. Разве это нормально в общении с игроком, на которого очень рассчитываешь? Довольно скоро мне все стало понятно, тем более, что через все это на моих глазах прошел Парфенов. Совершенно очевидно, что тренер меня в своих планах уже не видит, но прямо об этом не говорит. Как прикажете поступить, если дела все хуже, а руководство не реагирует? Мне жалко наших болельщиков, которые платят большие деньги и идут со стадиона словно с похорон. Считаю, что имею право в такой ситуации высказать свое мнение. Как отреагирует на мои слова руководство клуба, не знаю». Но готов к любым последствиям. Скажут, Собирай мол, сумку и иди тренируйся с дублем. Пойду, так как не считаю это зазорным. Тем более, что тренеры нашего дубля, Сергей Родионов и Мирослав Ромащенко, на мой взгляд, квалифицированнее Старкова. Скажут, продолжая работать со Старковым, буду работать, но руки ему не подам. Человек, который в лицо говорит одно, за спиной другое, для меня перестает существовать. Остаются только рабочие отношения». Если сегодня провести тайное анкетирование, то подавляющее большинство игроков согласится с тем, что при Старкове «Спартак» ничего серьезного не выиграет. Еще и поэтому тренер должен уйти. Если он не пользуется в команде авторитетом, ничего добиться ему в итоге не удастся. Убежден, интервью пойдет лишь на пользу, причем всем – тренерам, игрокам, руководству, болельщикам. Я и Старкову вчера об этом сказал, сам же, повторюсь, готов ко всему – к штрафу, переводу в дубль, разрыву контракта – Чтобы понять истинный уровень игрока, мне достаточно двух-трех тренировок. А составить мнение о квалификации тренера можно за полгода совместной работы. К тому же мне есть с чем сравнивать. У «Спартака» нет игры, это самое печальное. На поле царит хаос. За счет чего мы хотим обыграть тот же луч? Забиваем голы в основном со стандартов. Вот это действительно наш козырь. Вопросов нет. Каждую тренировку над этим работаем. Часть старых болельщиков «Спартака» перестала ходить на наши матчи потому что не видит перспектив. Всем давно известно, как будет играть «Спартак». В общем, Старков – тупик для «Спартака». С ним у «Спартака» нет никакого будущего, я за свои слова отвечаю. Еще в прошлом сезоне это было видно. Чем мы тогда были лучше, «Рубина», «Зенита» или «Москвы», которые дважды проиграли? Кстати, в первом туре чемпионата 2005 я не забил пенальти, сыграл отвратительно, и мы уступили 0-2 Тем не менее, я нашел в себе силы выйти после финального свистка в смешанную зону и сказать журналистам «Ребята, я виноват». А Александр Петрович, когда не обыгрывает дебютантов Премьер-лиги, сваливает все на судей, сыгранность защитников. Второе место в прошлом чемпионате – сверхудача. Это говорит лишь о том, что наши соперники нестабильно выступали. Незаслуженное второе место. Так и напишите. «Я собираюсь заняться тренерской деятельностью после окончания карьеры и готов к любым заявлениям своих игроков». Но могу точно сказать, никогда не буду говорить самому футболисту одно, а за его спиной совсем другое. Лучше прямо скажу, собирай вещи, ты мне не нужен. Если бы я не был уверен, что могу принести пользу Спартаку, сам пришел бы к тренеру и сказал, заканчиваю с футболом. В отличие от Старкова, не считаю, что 33 года критический возраст для игрока. Вон Недвед, мой ровесник, оносится носится в Ювентусе по полю, как угорелый. Про Мальдини и Кострокурту, который намного старше нас, и не говорю. Являются ли нормой подобные интервью? Лучше говорить правду, чем все терпеть. После такого интервью отставка Старкова была неизбежна, считает один из самых знаменитых спартаковских ветеранов Геннадий Лагофет, И вряд ли теперь найдется человек, который эту мысль оспорит. Несмотря на второе место в чемпионате 2005 Старков не добился в «Спартаке» такого авторитета, который позволил бы убедить руководство клуба и особенно болельщиков, что единственная причина столь резкого выступления Оленичева – обиды за хроническое непопадание в стартовый состав. В конце концов, не болельщики, а игроки два года подряд выбирали Оленичева капитаном команды. Последний раз они сделали это на февральском сборе «Спартака» в Испании. И если спустя два месяца капитан дал такое разгромное интервью, это могло означать только одно – между командой и тренером нет. Не то что нормального, вообще никакого контакта. Потому что Оленичев – это не отдельно взятый футболист, а человек, которому доверяет весь коллектив. Сам латвийский тренер, правда, вначале не понял, что обречен. По окончании пресс-конференции после матча с «Локомотивом» он заявил, что Оленичев воткнул ему нож в спину, обвинил капитана во лжи и подлости. Правда, конкретизировать свои декларации Александр Петрович не захотел, фактов обмана не привел. И на тему интервью Оленичева еще долго публично не высказывался. Позже нашлись люди, для которых это стало очередным подтверждением интеллигентности и воспитанности Старкова, нежелание этого тренера выносить на общее обозрение грязное белье. На мой же взгляд, это бесхребетность. Если тебе публично бросили очень серьезные обвинения, в частности, в двуличии, ты обязан ответить, тем более, что обвинителем было не какое-то ничтожество, чьих слов можно было просто не заметить». В своих интервью после отставки Старков даст понять, что рассчитывал на гораздо большую поддержку со стороны боссов клуба. Звучало это так. Последующие две недели после интервью Оленичева и замедленная реакция руководства клуба на демарш игрока показали мне, что я остался один против всех, против потока грязи и критики любого рода. На мой взгляд, руководство клуба могло и должно было, если того хотело, занять более жесткую и понятную всем позицию. Создалась столь ненормальная ситуация вокруг команды и тренера, что самым логичным и верным ходом стала отставка». Под словом «руководство» явно подразумевался конкретный человек – генеральный директор Сергей Шавло. Потому что о Федуне Старков заявил как раз обратное. Он был первым, кто позвонил мне в тот день, когда интервью было опубликовано, и выразил полную поддержку в мой адрес. Интересное дело, по итогам истории с капитаном Спартака, обижены на Шавло оказались и Старков, и сам Оленичев. Первого генеральный директор не поддержал, второго подверг астракизму, причем большему, чем подразумевалось контрактом. Впрочем, о роли Шавло во всем случившемся – Роли явно не последние, мы еще поговорим. А пока вспомним, как уходил Старков».